Не обладая номинативной функцией, междометий имеет, тем не менее, закреплённое за ними содержание. каждое междометий выражает определённое чувство, состояние. О содержании междометий говорит Цветаева в стихотворении «Молу». Ох, когда трудно! Ах! Когда чудно. А не даётся, то просто «эх». Например, междометие «ба» передаёт удивление, узнавание, догадку. А междометие эхе «сожаление», «грусть». Это относится и к тем междометиям, которые могут быть многозначимыми. Так междометие «ой», может выражать и боль, и испуг, и страх, и удивление, и радость, и сожаление. Как А и Ба, презрение, как Фу. междуметие Фу выражает досаду, отвращение, укоризну и просто усталость. Междометие синтаксически не связано с другими элементами предложения. Этим оно отличается как от знаменательных, так и от служебных частей речи. Правда, ряд междометий может выступать в функции различных членов предложения в разговорной речи. Например, междометия могут употребляться функции сказуемого. Поднимается окошко и шамкающий голос бросвы Пострелята. Если парень в горах, Не Если сразу раскис, И вниз, Высоцкий. Встречается между Функции подлежащего Дополнения. Все эти хи-хи-хи, Ха-ха-ха, Пения, трусливые, Разговоры — это ж мерзость! Он топтался на месте и растачал томные ахи. Он не мог молчать, не мог снисходительно улыбаться или отделаться своим противным а. Он должен был сказать что-то. Используется междометие функции обстоятельства. Что народу-то легло? Ой-ой-ой, ах. Турманов. Параграф 203. Разряды междометий по значению. Это страница 428. Междометия в зависимости от от того, что они выражают, делятся на эмоциональное и императивное или повелительно-побудительные. выражающий волю, приказ. Страница 429. Среди эмоциональных междометий выделяются первое междометие, выражающее удовлетворение, одобрение, удовольствие, радость, восхищение. Ага, ай. «Ах, браво, о, ужа!» Кто-то, перегоняя, проговорил ей над ухом «Ай, да глазки!» Пантелей Прокопьевич деловито оглядел Чернявую головку, торчавшую из вороха пеленок И не без гордости удостоверил «Наших кровях, ты!» Второе. Междомятие, выражающее неудовлетворение. Упрёк, порицание, протест, досаду, злость. Ах, вот ещё. Тьфу, фу, эх, например. Ах, да воротите же их, застонала нервная дама. Фу, как бы все бестолковы, фу. Третье. Междомятие, выражающее удивление, недоумение, испуг. ба «Батюшки, матушки! Ну и ну! Вот так, клюква! Подумать только, а! Батюшки!» изумил – изумился тонкий, «друг детства! О! Вот так-то!» Ромашов вытаращил глаза и слегка присел. «Вот так!» Одни и те же междометия в зависимости от выражения эмоций входят в разные группы. Таковы междометия «а», «ай», «ой», «фу», «эх». Среди императивных междометий выделяются междометия, выражающие повеление, приказ, призыв к чему-либо. айда да», «прысь», «коп», «цец», «ну». «Да не играйте», «не играйте», — замахали музыканты «ц». Егор Нилыч спит. Ребята, теплынь-то какая! Айда купаться! Айда! Ну, выкладывай! Ну, выкладывай, что тебе нужно! ну Второе. Междометье, выражающее призыв. Откликнуться, служащее средством привлечь внимание. Алло! «Караул!» «Эй!» – закричал, замахал григорию Повозка свернула в хлеба на полевую дорогу и вскоре подкатила. «Эй!» Междометие «ну» может входить в группу эмоциональных и в группу императивных. «Ну-бао!» Умел гостей назвать, но фамусов. Эмоциональное. Переписывай быстро. Ну, императивное. Страница 430-я.